Мурзик уселся к столу первым, с любопытством поглядывая, как я выкладываю в вазочку за сахарные фрукты. Но я отправила его дежурить у плиты. Глинтвейн мог выкипеть. Пусть помешивает половником. Лидочка, ты знаешь, что у англичат принято готовить рождественский пудинг за год вперёд? Традиция!» Хорошая хозяйка не покупает его в бакалейной лавке, а целый год месяц теста на кухне ногами. Не поверила я. Вроде того деточка, а в результате блюдо приобретает более глубокий цвет и утонченный аромат. Кивнул профессор и вдруг взвился. А твой магазин ды пахнет активно, что уже в животе урчит. Вы же с утра ничего не ели. Ты за глентрином давай смотри, убежит. Слушай, а точно горячий чай туда вливают или его вливать в чай? А, ладно, всё равно выпьем. До бабу учительнице. Не хуже Карлсона надулся котик. Но в этот момент вошел Алекс с гусем, и агент 013 радостно сообщил, что сам его порежет. Гуся, естественно. У нас получился настоящий рождественский ужин в лучших английских традициях викторианского века. Я была счастлива, глядя, как ребята уплетают мою стрепню. Ну, хорошо, хорошо, магазинную. Но на стол-то ее ставила я. Кот, набив пузо гусем, бесчеловечно выковыривал из пудинга изюм, выковырив таки и кулонский рыбки, и монетку китайскую, и колечко с эльфийскими письменами. Оно изначально предназначалось командору. О, это все где! Как приятно, девочка моя угодила старому другу! пожалуй, я буду досить именно до колечко повешу до цепочки до шею. кулону с рыбкой он остался равнодушен, тут же передарив его Алексу. Я виновато улыбнулась любимому прости, ничего не поделаешь случай. он тоже улыбнулся в ответ: пустяки бывает. И тут вдруг подул, Резкий ветер, и это в отапливаемой комнате с двойными рамами, заклеенными на зиму. Свечи погасли, что-то загремело на кухне, потолок пошел трещинами и за могильный голос возвестил. — Опомнитесь, смертные, пока не поздно, иначе, клянусь преисподней, — Вы все умрёте к следующему Рождеству. Приятно слышать. Спасибо, что зашли. И вам того же. Первый откликнулась я, и изо всех сил пытаясь разглядеть, кто же это испортил нам веселье. Алекс осторожно развернул меня за плечо, указывая в сторону прихожей. У дверей застыла расплывчатая, слабо мерцающая фигура. Похожее на привидение. Я хотела снова зажечь свечи, но едва не подпрыгнула от вопля. Нет, все равно я их задую. Комфорт не чувствую себя в темноте. Знаете, пафосно изрекло существо. Ты случайно не призрак попрыгунчика? Озарила меня. Явился отомстить? «Зря! Это большой грех! Тем паче в такой праздник! Давай на следующей неделе!» «Нет, Алидочка, это же...» «Я дух нынешнего Рождества!» Поспешно перебила кота привидение, то есть дух, стараясь при этом сохранить значительный тон. «И лети мне, смертные!» не перебивая своими нечестивыми языками, ибо спастись вы можете, только встав на верный путь. Хм, если можно чуть конкретнее, — попросил командор. У всех нас есть свой опыт разговоров с привидениями, так что особенно никто не испугался. «Отрекитесь!» От заблуждений и зла! Прогрохотал дух интонациями фанатичного миссионера в Африке. Что это он нам, проповедь, читает, возмутилась я. Сегодня не воскресенье! Какие заблуждения! Какое зло! Я лично и так самое доброе! Однако пушок внимал ему так внимательно, что у меня зародилась мысль. Неужели у кота за душой не все чисто, а на совести грешки прошлого? А ведь на вид, такой чинный, с безукоризненной репутацией, кто бы подумал? Вот командор даже головы не повернул, значит, чист и невинен, как дитя. Видя наши отношения, дух совсем взбеленился, Возмущенно загрохотал невесть откуда появившимися цепями и завопил. «Злодеи! Нечестивцы! Отступники! Вы хотите потушить мой божественный свет, который я несу людям?» «А в чем проблема? Что вы к нам пристали?» Я вновь взяла беседу в свои руки, тем паче, что мои ребята ничего предпринимать не собирались. Профессор спокойно вернулся к своему куску гусятины. А Алекс чего-то искал в пудинге, на всякий случай. Вдруг я туда еще какой-нибудь сюрприз засунула, типа железного болта или пригоршни гаек. «Проблема вас!» О, отпетые грешники, самим существованием оскорбляющие небеса, я верну вас в лона истины и правопорядка! Я вам!» На мгновение он остановился и как-то сбавил тон. «Вы что, не банда лысого Фенемана?» «Впервые слышим!» — честно переглянулись мы. «Как? «Так разве не выпустили под откос два поезда, ограбив инкассаторские вагоны, обворовали кассу профсоюза жестянщиков и забрали пожертвование церкви святого Викентия?» Произнес дух уже другим, немного испуганным голосом сверившись с бумажкой. «Это ведь дом 112-Б по улице Шейкер-стрит. Это Бейкер-стрит, 220А. Счастливого Рождества, поспешно извинилось привидение, резво разворачиваясь к дверям. Но отсюда же туда лететь, Чёрти сколько! Держу пари, вы тоже не совсем чисты. Так может, «Я тут отработаю!» «Мы просто тихие овечки и никому не позволим испортить себе праздник!» Встала я, взвешивая в руке крышку от гусятницы. Но запустить ее не успела. Дух поспешно ретировался. «Значит, соображает, что к чему!» «Да...» Пожалуй, лучше бы этого последнего чуда не было. А ведь я его так ждала. Алекс молча протянул мне кружку Глинтвейна. Праздник продолжается. Уже далеко за полночь мы разошлись спать. И сны мои были легкие и приятны. Утром, едва открыв глаза, я увидела кота. Задрав пушистый хвост, Он заглядывал под ёлку в поисках подарка. Колечко ему мало, жадный толстун. Но оказалось, он прятал подарок для меня. «Прости, Алидочка, не успел. Хотелось сюрпризом». Извиняющимся тоном пробормотал он, оборачиваясь. «Возьми так, а, надеюсь, пригодится» вам обоим. Мне было очень приятно и немножко стыдно. Приняв перевязанный ленточкой сверток, я нежно почесала пушка за ухом. Он мгновенно разомлел и замурлыкал, что при своем звании и регалиях позволял себе крайне редко. В умилении я схватила его в охапку и, прижав к груди, потискала от всего сердца. Это было... Лучшее, ой, Рождество в боей жизни! Искренне прохрипел он, выпучив глаза и упираясь всеми лапами. Я чмокнула его еще раз и кинулась разворачивать бумагу. Внутри оказалась небольшая с золотым тиснением книжечка с картинками, минимум текста. Камасутра. Алекс проснулся от вопли кота, которого я гоняла веником по всей квартире.